Глава 14. Калинин. Девушка-бариста в кофейне мило улыбалась. Видимо, ее очаровал мой черный шарф с серыми и синими узорами. Этот шарф был моим любимым аксессуаром. Он подчеркивал цвет моих глаз и всегда приносил удачу. А еще сегодня вечером корпоратив. И к шарфу прилагался темно-синий костюм и черные лаковые Оксфорды. «Вы уже выбрали, какой кофе хотели бы заказать?» Я с интересом просмотрел меню на стене. Модные названия сбивали с толка. А что вы посоветуете? У нас появился новогодний американо. Еще есть имбирный латте и мятно-шоколадный мокко. Хотите попробовать? Да, пожалуй. Пить будете здесь? Нет, мне с собой. Один имбирный латте и один без сливок. Новогодний? Да. Что написать на стаканчиках? «Ничего, хотя нет. На том, что без сливок, напишите для тебя». Девушка с улыбкой взяла два красных бумажных стаканчика и начала готовить кофе. Я рассеянно смотрел на десерт и думал о Вере. Все мои мысли были только о ней, и, кажется, ее встречный взгляд накануне кричал о том, что она тоже очарована. В моей голове крутились мысли о предстоящем вечере. «Я ведь могу?» Пригласить ее на свидание. Что за вопрос? Конечно, могу. Я ведь уже полгода как свободен от брака. Ваш кофе готов, вырвало меня из размышлений бариста. Добавьте в счет имбирное печенье в новогодней упаковке. Конечно. Оплата наличными? Нет, картой. Забрав под нос двумя яркими стаканчиками кофе и печеньем, я двинул на выход. Под ногами скрипел снег, а все мысли были. о Вере. Надеюсь, ей понравится кофе с надписью «Для тебя». Бористо потрудилась нарисовать красным маркером сердечко, и это придало мне уверенности в правильности своего решения. Устроившись в автомобиле, я осторожно поставил кофе в специальную подставку и включил зажигание. Еще немного, и Вера получит свой кофе с печеньем. Главное, чтобы кофе не успел остыть. А потом я приглашу ее На настоящее свидание. При мысли о свидании с Верой губы дрогнули в улыбке. Вчера вечером в парке рядом с ней все казалось сказочным. И теперь я хотел, чтобы у сказки появилось настоящее продолжение. Оставив машину на подземной парковке, я подхватил картонный поднос с кофе и печеньем, свою кожаную сумку с документами по работе и зашагал к лифтам. Растегнутое пальто, небрежно болтающийся на шее шарф Я так торопился доставить кофе Вере, что забыл застегнуть пуговицы. Вот и наш этаж. Миновав холл, я приоткрыл дверь в собственную приемную и прислушался. Судя по шуму в соседней комнате, Вера уже была на месте. Улыбнувшись, я осторожно поставил стаканчик новогоднего американо с надписью «Для тебя» и красивую коробку печенья на ее рабочий стол. «Максим Викторович, доброе утро!» Я обернулся. В дверях приемной стояла моя помощница Наташа. «Добрая?» Я непонимающе уставился на нее. «А вы разве не на больничном, Наташа?» а «Это мне! Кофе и печенье? Максим Викторович, спасибо!» Проигнорировав мой вопрос, она подлетела к коробке с печеньем и быстро ее открыла. «А! Новогодний кофе с надписью на стаканчике? Спасибо за сюрприз!» Сердце болезненно сжалось. «А где Вера?» Начиная понимать, что попал в неприятную ситуацию, осторожно поинтересовался я. «Вчера я получила отрицательный тест, так что могу приступить к работе». Вера вернулась в отдел документооборота Вряд ли она освободится до самого корпоратива. Глаза Натальи сияли от счастья. Кажется, кто-то расценил кофе и печенье как знак внимания его персоне, Чувствуя себя хуже некуда, я сбежал в свой кабинет и плотно прикрыл дверь. Ну вот, пригласил Веру на свидание. Вместо Веры счастьем сияет совсем другая девушка. И как теперь все исправить? Я рассеянно отпил глоток имбирно-пряничного латы и поморщился. Странный у него вкус. пряности слишком много, а сахара не хватает. Вкус моего неудавшегося утра в офисе. не иначе. Счастливая Наташа носится по приемной и сообщает всем подряд, что я так волновался за ее здоровье, что принес ей кофе и печенье, а Вера ушла в другой отдел. Стоп! У кофе появился вкус? Я был сбит с толка. Моя романтическая задумка с кофе провалилась, и теперь надо было спасать ситуацию, иначе не ровен час, Наташа расстрезвонит всем, что я к ней неравнодушен. Надо найти Веру. Отдел документооборота у нас где-то в самом конце холла. Что ж, как только разберусь с делами, пойду ее искать. Приглашу на обед, в конце концов. Точно, напишу ей сообщение и приглашу на обед. За дверью раздался громкий стук каблуков, и я узнал походку моей бывшей тещи. Интересно, что ей понадобилось ранним утром? Какого черта ты притащилась на работу больной? Начала наступление тяжелая артиллерия за дверью. Кто тебе сказал, что можно заражать людей? Это же уголовное преступление. Еще и картинки неприличного содержания в чаты выкладываешь. Раиса Николаевна, не волнуйтесь. Зазвенел страхом голос Наташи. Я получила на руки отрицательный тест. Я могу снова работать. Тем более сегодня корпоратив... а у меня полно недоделанных дел. Да и фотография красивого стаканчика кофе от босса не имеет никакого неприличного подтекста. А для чего, скажи мне, вместо тебя посадили другую девушку? Наверное, для того, чтобы она тебя подменила на время карантина. Но тест отрицательный. Тест? Он иногда дает сбой. Что, если это твой случай, а я, между прочим, в группе риска? Дверь моего кабинета распахнулась, и теща влетела в кабинет на своих драконьих каблуках. «Максим Викторович, что это за безобразие у вас творится?» «Раиса Николаевна, спокойно». «Спокойно? У нее больничный на две недели. Зачем выходить на работу больной? Или тебе так не подходит Вера, что ты решил вызвать Наташу с вирусом?» «Я не вызывал Наташу. Она решила сделать нам сюрприз». «Хороший сюрприз». Заразить всех сотрудников. Может, она так предана компании, что не может оставаться дома. А может, она слишком предана тебе и испугалась, что ты увлечёшься новой помощницей, а она останется не у дел. Каких дел? Каких? Она уже во все отделы отправила сообщение с фотографией бумажного стаканчика кофе, на котором написано «для тебя» и сердечко нарисовано. Вот чёрт! Я напряженно сглотнул. Теща вдруг замерла у моего стола, и ее губы дрогнули в злорадной улыбке. «Постой-ка, этот кофе! Он был предназначен другой девушке. Ты нес его вере, да? А тут эта курица решила проявить чудеса трудоголизма и выперлась на работу с сюрпризом. А -а -а Мой кабинет заполнился раскатистым хохотом. Да уж, если драконши смеются, стены могут не выдержать». «Наташа что, действительно отправила фото во все чаты?» – опешил я. «Еще как отправила!» «За те три минуты, что я здесь, она успела сфотографировать кофе и разослать фото по чатам?» «Если быть точной, за полторы!» «А вы откуда знаете?» «Я тайно состою во всех рабочих чатах!» «Вы еще и шпионка!» «Еще какая!» «Знаешь, как весело иногда вернуть фразу из их тайного чата в обеденный перерыв за общим столом. Они бледнеют, краснеют, а тебе весело. Поздравляю, Макс! Кажется, твоя попытка привлечь внимание получила успех. Жаль, что кофе получила, не та девица. Плохой из тебя романтик!» Раиса Николаевна подмигнула мне, расправила свои крылья и покинула кабинет. «Надень маску и не смею снимать до самого окончания рабочего дня!» По дороге к выходу рыкнула на мою помощницу она, и та вжалась в кресло. Признаться, я растерялся, не думал, что у женской половины холдинга принято выкладывать в общий чат и все подряд. А тут выложили кофе для Веры с надписью на стаканчике и вывернули все наизнанку. И Вера, скорее всего, уже прочла новость у себя в отделе. Таким болваном я себя еще никогда не чувствовал. Как же все исправить? В обеденный перерыв найти Веру и все ей объяснить. Мелькнула мысль.